«Поиск!» «Ну что там?» Медленно усевшись в свое капитанское кресло, пожилой тролл Эрт Лапан устало посмотрел на своих подчиненных, которые сейчас старательно работали, разыскивая следы присутствия корабля цели, за которым они гнались уже не первый день. «Только не говорите мне о том, что вы потеряли его след!» «Да след-то мы не теряли, капитан!» Тяжело вздохнув, от своего монитора повернулась в его сторону молодая девушка, слегка выбивающаяся из общего облика присутствующих здесь разумных тем фактом что у нее имелось аж четыре верхних конечностей следы этого корабля как раз таки есть это несложно обнаружить особенно когда мы идем достаточно близко к нему по временным рамкам вот только проблема в том что в этой звездной системе произошло что то для меня вообще непонятное да что тут непонятного то со смехом повернулся к ней молодой парень лакс который сидел за пультом пилота обычная бойня Ну, сцепилось между собой несколько кораблей, и все. «И все?» — раздраженно посмотрела на него девушка крядка а неким другим эта четырехрукая девушка в принципе быть не могла, после чего одной из своих левых рук указала на три точки, которые располагались фактически в один ряд. Здесь, здесь и здесь присутствуют следы подрыва реакторов. Тут были корабли. Сейчас от них ничего не осталось. Если бы мы опоздали хотя бы на несколько часов эти взрывы затерли бы след этого корабля окончательно. Если тебе это ничего не говорит, то ты не на своем месте сидишь. Это первое. А если ты думаешь, что следы чужого корабля так легко разыскивать, то сам попробуй найти их». «А ну, успокоились», — резко рявкнул капитан, ударив своим довольно крупным кулаком по подлокотнику кресла, которое даже застонало от приложенного им усилия. «Поясните мне лучше вот что. Что за подрыв реактора? Какой идиот берет и взрывает реакторы просто так?» «И что за бойня здесь произошла?» Еще раз злобно зыркнув на пилота, который буквально подавился своим смехом после окрика капитана, девушка принялась объяснять. А старый трол капитан с каждым ее словом все больше мрачнел. «Это не просто следы подрыва реактора», — буквально прорычала девушка, с трудом себя сдерживая. «Здесь был полноценный подрыв реакторных зон кораблей, или, по крайней мере, на временный взрыв сразу нескольких реакторов на каждом участке». Вот здесь вообще можно обнаружить обломки кормовой части среднего крейсера «Империи Арвар». Судя по уцелевшим дюзам двигателей, это был крейсер третьего поколения, возможно, пиратский. Здесь, здесь и здесь не осталось ничего. Все просто испарилось, словно кто-то целенаправленно бил именно в реакторные зоны кораблей, стараясь уничтожить их. А учитывая то, что отсутствуют обломки корабельной брони или еще чего-либо, то можно сделать вывод, что, скорее всего... Удары наносились чем-то вроде плазмы, которая не разрушала объекты, а просто прожигала себе путь. Однако в этой звездной системе кроме данных следов нет ничего, И я не понимаю того, как такое возможно. Кроме того, у самой точки выхода в гиперпространство можно заметить наличие следов еще одного подрыва. Вот нам все куда хуже. Мне сложно определить точное направление прыжка корабля, который мы преследуем. И меня радует только то что в данном случае впереди всего лишь одна звездная система в пределах досягаемости его возможностей. Так что ошибиться тут невозможно. Но если бы было хотя бы две звездные системы, то мы бы его потеряли. Судя по размеру этих следов, здесь было столкновение кораблей разных классов. И вот этот, от которого остались оплавленные обломки кормовой части, среди них был самым маленьким. Разница в размере взрыва слишком велика. То есть ты сейчас хочешь мне сказать о том, что кто-то вошел в эту промежуточную звездную систему и банально расстрелял до полного уничтожения четыре корабля, возможно, даже пиратские. Задумчиво покосился на девушку старый капитан, после чего медленно почесал свой подбородок, покрытый ритуальными шрамами его клана. «Это как же так получается? Кто это мог быть? Только не говори мне, что это сейчас именно наш объект так постарался». «Этого я точно сказать не могу», — снова как-то странно вздохнула девушка, выведя на общий экран диаграммы всех следов, которые ее сенсорный комплекс обнаружил в этой звездной системе. Но обратите внимание на вот эти показатели. Вот тут и вот тут показатели сходятся. Это говорит о том, что данный корабль был здесь как раз во время этих взрывов. Слишком уж явный его след движения. То есть, либо он был здесь именно тогда, когда все это и происходило, либо он участник этого столкновения. Однако я не понимаю еще кое-чего. По показаниям, которые я смогла здесь обнаружить, в этом месте и в этом, были два корабля более тяжелого класса, чем средний. Что-то напоминающее какие-нибудь корабли вроде линейных крейсеров. Слишком большая энергетическая составляющая у них была. Слишком большая энергетическая составляющая у них была. Особенно если брать, как пример, арварские крейсера. Но у нашего объекта всего лишь обычный тяжелый крейсер Республики Хагдан. «Да, он может быть вооружен плазменными пушками, но он все равно не мог бы справиться с такой группировкой, не оставив своих обломков. Они что, беспрепятственно подпустили его к себе и позволили расстрелять свои корабли? Что за глупости?» «А это уже не глупости». Теперь уже тяжело вздохнул сам Эрт Лапан, внимательно посмотрев на девушку, которая тут же напряглась, что открыто говорила о ее весьма нестабильном эмоциональном состоянии. «Насколько мне известно...» За этим кораблем уже несколько раз пытались охотиться, причем охотились достаточно сильные отряды наемников. Однако результата они не получили, банально исчезнув где-то на территории фронтира. У меня подозрение таково, что именно он и помог этому случиться. Я не уверен в этом, но все мои предчувствия говорят о том, что этот парень, да и сам его корабль, весьма опасны, поэтому мы и стараемся держаться сейчас от него на расстоянии. В нашу задачу входит обнаружить то самое место, куда он так часто шастает на территории Фронтира, после чего мы должны найти того, кто что-то там делает. Я точно не понял. Но мне кажется, что это что-то было связано с последним аукционом в Республике Хагдан. Поэтому надо постараться. Если мы найдем то, что он скрывает, то я сам заплачу вам достаточно большие деньги за подобный риск. Так что нам надо постараться не упустить его. Начинайте разгон по следу. Куда он там, говоришь, ушел? Туда мы и идем. Выполнять есть два офицера которые сейчас сидели перед старым капитаном практически синхронно взялись за работу а сам капитан задумчиво смотрел на все эти графики которые являются доказательством правоты весьма необычной девушки вот только выбора у них все равно нет сил у его отряда вполне достаточно чтобы суметь справиться практически со всеми возможными угрозами на территории фронтира им было необходимо все таки добраться до нужного места и лишить противника потенциальной возможности получать доход там где они, в принципе, не могут этого сделать. Вот только этот противник, неожиданно для старого наемника, оказался достаточно шустрым, и почему-то они никак не могли его догнать. Понятно, что в первую очередь они надеялись всего лишь выследить его, чтобы самим заполучить возможность зарабатывать такие деньги, какие зарабатывает этот разумный. К тому же сам Эрт Лапан был всего лишь одним из директоров корпорации «Ромар», у которой возникли некоторые сложности в делах. Им не помешали бы большие суммы средств для того, чтобы исправить все эти проблемы, навалившиеся на них в последнее время. Вот только пока что подобной возможности у них банально не было. Их корпорация и так с большим трудом держалась на плаву. И сейчас, примерно выяснив то, кто устраивал в последнее время такие весьма интересные аукционы в республике, у них наконец-то появилась возможность самим, не получая каких-либо кредитов со стороны других организаций, исправить ситуацию. Хотя Эрт Лапан сам прекрасно понимал, что не он один мог быть настолько умным, кто решился на подобную охоту. Наверняка и другие разумные могут догадаться о подобной возможности. Поэтому были у него и некоторые сомнения. Хотя он понимал, что с его кораблем тягаться в таком сражении вряд ли кто-то сможет. Ведь у него был специально модифицированный линкор Республики Хагдан третьего поколения, на котором вместо двух сверхтяжелых плазменных орудий он поставил одно сверхтяжелое тоннельное орудие, благодаря чему его корабль стал более зубастым, чем вообще можно было себе представить. Уже несколько случаев различных столкновений с их врагами явно продемонстрировали тот факт, что его шалости с подобными модификациями корабля все же сыграли свою роль. Однако сейчас он инстинктивно ощущал какую-то опасность от корабля, за которым они шли следом. Конечно, кто-нибудь мог бы ему сказать о том, что тяжелый крейсер более подвижен, чем линкор, и может попытаться банально сбежать от них. Вот поэтому они идут с ним до той самой конечной точки его маршрута, аккуратно преследуя его и стараясь не попадаться ему на глаза. Это было возможно с использованием сверхмощной аппаратуры, которую ему удалось совершенно случайно раздобыть. Ее доставил один из знакомых старого наемника, являвшийся мусорщиком. Якобы он нашел ее где-то на месте столкновения кораблей, имевших отношение к пятому, а то и к шестому поколению технологий. Это оборудование давало возможность обнаружить даже слабые следы убегающего корабля и построить линию его маршрута, а также обнаружить ту точку, куда он направлялся. И если они найдут то самое место, куда так рвался этот разумный, то он уже никуда не сбежит, ведь тогда все равно они смогут подогнуть под себя того искусника, который изготавливает такие интересные поделки. И ему, думая об этом, было даже не смешно. Какое-то растение, величиной около 40 или 50 сантиметров от горшка, стоит почти 80 миллионов кредитов. Да за такие деньги можно, если подумать как следует, даже корабль купить. А последний аукцион. Там продавалось 10 таких ростков. Старый наемник специально все записывал под протокол и знал о том, что в общей сложности товара было продано почти на 800 миллионов кредитов. 800 миллионов! Да за такие деньги он может спокойно сформировать себе целую эскадру боевых кораблей, отправиться на территорию фронтира и уничтожить все силы корпораций-конкурентов. Да, их корпорация занималась так называемым «шахтерским делом». Вот только по большей части они старались перехватывать корабли, везущие ресурсы с территории фронтира. Были у них и свои «шахтеры». Только это дело было очень муторное и неблагодарное. Хороший доход с него получить было сложно, хотя и в чем-то возможно. Но для этого сначала было необходимо обзавестись надежным флотом, боевые эскадры которого будут сопровождать поставки ресурсов. Надо было обзавестись такими силами, которые даже пираты бояться будут. Но подобное всегда стоило достаточно больших денег. А для этого было нужно долгие годы нарабатывать эти ресурсы, в виде этих же кораблей или средств. Вот только старый наемник не хотел тратить свою жизнь на подобные глупости. Поэтому и решился на подобную охоту. Единственное, чего Эрт Лопан сейчас не понимал, так это того, по какой причине этот корабль так странно виляет. Они прошли пару-тройку звездных систем, которые можно было бы перепрыгнуть одним гиперпрыжком. А этот корабль шел между ними и словно пытался нарисовать на карте звездного пространства полотно какой-то гигантской пилы. Зачем? Он же так теряет время и собственное топливо. Чего он таким образом добивается? Этого старый тролл просто не знал, поэтому и нервничал. По большей части, все эти мысли не добавляли ему хорошего настроения. Но он не для того набирал в экипаж разумных, чтобы они радовались или грустили вместе с ним. Это были профессионалы, которые знали свое дело прекрасно. Взять хотя бы эту девушку-криатку, которая была его офицером по системам наблюдения и обнаружения. Эта девчонка была черным креатом, и фактически на своей родине она являлась самым разыскиваемым преступником. Так что старому троллу приходилось иногда находить каких-нибудь глупцов, которые перешли ему дорогу и отдавать ей, чтобы та срывала на них свое плохое настроение. Кроме всего этого, эта девчонка, которую звали Хару Фарги Марак, была еще и превосходным бойцом, но очень неустойчива психически. Вот кого можно будет пустить вперед если этот разумный сделает глупость и вздумает сопротивляться. Главное – захватить его живым. Потом он будет просто умолять о смерти. Хорошие бойцы – эти креаты Их закрытая община была довольно опасна. Вот только связываться с такими, как она, было себе опаснее. Сам Эрт Лапан рассчитывал на то, что она действующий рыцарь Криат. А оказалось все наоборот. И теперь у него была только одна возможность ее хоть как-то контролировать. Именно такими вот кровавыми подношениями, давая ей возможность выпустить свою злобу. Что поделаешь, но у черных креатов подобное было вроде своеобразного психического заболевания. Они банально могли потерять над собой контроль. В бою эти разумные были фактически настоящими демонами убийства, которые убивали и уничтожали все то, до чего только могли дотянуться. Это были одиночки. Их кровожадности, даже самые кровожадные существа в галактике, могли только завидовать. Хотя и свое дело эта девчонка знала прекрасно. Хару достаточно быстро разобралась с работой оборудования, попавшего к ней в руки. И именно благодаря ему они и могли двигаться так, чтобы иметь возможность перехватить корабль, который обгонял их по скорости. По скорости, но никак не по вооружению. Так что все равно его догонят, рано или поздно. Хочет этот разумный того или нет, но ему придется поделиться своими доходами. Именно так, как это было принято на территории фронтира то есть отдать все и навсегда исчезнуть в короне какой-нибудь ближайшей звезды. И это если ему повезет. Обычно таких разумных банально выбрасывали где-нибудь без скафа, заставив превратиться в какой-нибудь непонятный мусор в пространстве. Интересно, а что именно про нас будут думать в будущем разумные, для кого мы будем древними?» Задумчиво усмехнулся старый тролл, представил себе глаза тех разумных, которые найдут какого-нибудь такого несчастного, которого практически голову выбросят в космическое пространство. Что они будут думать в этом случае? Будут думать, что он банально какой-то самоубийца? Или может быть просто сошедший с ума экспериментатор, который разрабатывал какой-то новый способ путешествия в пространстве? Кто знает? Это предугадать сейчас невозможно. Ведь не знали же те самые древние, с каким рвением жители Содружества будут охотиться за их изделиями за теми самыми артефактами, которые сейчас стоят просто баснословных денег. Эрт Лапан, конечно, сам прекрасно понимал, что в данном случае некоторые из таких артефактов оправдывают свою стоимость. Взять хотя бы тот самый одноразовый заместитель. Этот артефакт позволял разумному не умирать от возраста, а переселиться в новое и достаточно молодое тело, что могло дать ему возможность прожить новую и полную событий жизнь. Тяжело вздохнув при мысли об этом артефакте, Старик медленно покачал головой. Честно говоря, он хотел найти такой артефакт. Именно найти, а никак не купить. На то, чтобы приобрести подобный артефакт, у него банально не было денег, а жить очень хотелось. Да и самого времени у него уже практически не осталось. Он прожил и так уже 350 лет. И даже прошел процедуру полного омоложения, потратив на это дело последние 50 миллионов кредитов, которые были в его распоряжении. И даже влез в большие долги. И что толку? Ну, прожил он на сто лет больше, а жить-то все равно хочется. Но срок подходит к концу. Конечно, кто-нибудь напомнил бы ему о том, что было бы неплохо попытаться снова пройти процедуру омоложения. Однако он сам прекрасно понимал, что такая процедура для него сейчас будет стоить гораздо дороже. Тогда он заплатил всего 50 миллионов кредитов. Но теперь, с учетом предыдущей процедуры, ему придется заплатить уже 150 миллионов кредитов. И то его жизнь в данном случае будет ограничена всего годами 70-80. А что дальше? Если он добавит к этим 150 миллионам и еще 50, то можно будет попытаться уже купить тот самый одноразовый заместитель. А одноразовый заместитель даст ему гораздо больше жизни в будущем. Ведь если он найдет достаточно молодого донора и переселит свой разум в его тело при помощи этого артефакта древних, то тогда у него впереди будет не меньше 200-250 лет жизни. И это только для начала, а потом еще лет сто, при помощи того же первого омоложения. В этом же теле подобное уже в принципе невозможно. Именно поэтому он и схватился за такую возможность устроить охоту на этого молодого разумного, который уже второй раз устраивает странные аукционы. Да кто-то сказал бы, что еще неизвестно было то, этот ли разумный устраивал все эти торги. Вот это и надо было выяснить. Просто этот корабль появлялся слишком своевременно. Он появлялся, и практически тут же начинались торги. А когда они заканчивались, этот корабль исчезал. Старый наемник подозревал нескольких разумных в случившемся и преследовал их. Но две предыдущие цели оказались пустышкой. Это были обычные торговцы, которые ничего не знали о подобных торгах. И тем более о таком эксклюзивном товаре, который на них продавался. В прошлый раз это были весьма оригинальные скульптуры из различных материалов. Причем даже на металлических скульптурах были специфические следы, которые остаются, если бы эти скульптуры вытачивали при помощи какого-то резца. Но ведь металл – это металл. Какой еще ко всем демонам галактики резец? Разве что плазменный резак? Но следов плазмы на этих статуях не было. Эксперты буквально бились в истерике, пытаясь понять то, каким образом были изготовлены эти скульптуры. Именно поэтому их цена была просто запредельной. В этот раз появились какие-то оригинальные деревья, которые действительно подняли просто бешеный ажиотаж. Какой-то росточек продали практически за 80 миллионов кредитов. Где это видано? Да, он прекрасно понимал, что у некоторых разумных, у которых на банковских счетах миллиарды кредитов, есть совершенно непредсказуемые фантазии, которые они пытаются воплощать в жизнь. К сожалению, у него самого таких возможностей нет. Может быть, когда будут, он и сможет себе позволить что-то подобное. Но это будет все гораздо позже, не сейчас. Сейчас ему надо поправить свое финансовое положение. К тому же другие директора их корпорации уже начали роптать. Этот тяжелый корабль им был нужен для того, чтобы проводить караваны с рудой с территории фронтира или атаковать чужие. А он взял его как личную собственность и теперь занимался какой-то никому непонятной охотой. «Идиоты! Кругом одни идиоты!» – тихо пробормотал старый тролл, уже входя в собственную каюту. Вообще-то это действительно мой корабль, и я никому не должен его отдавать. И то, что он какое-то время работал на этом поприще, лишь моя собственная добрая воля. Однако сейчас ему все равно приходилось учитывать тот факт, что, скорее всего, его партнеры в ближайшее время начнут задаваться вопросом по поводу того, что придется перераспределить доходы. Его личный вклад в эту корпорацию заключался в двух средних крейсерах и этом самом линкоре. Сейчас же этот линкор он взял и пользуется им как собственной яхтой. Два оставшихся крейсера, конечно, все еще делают свое дело, но они хороши только как сопровождающие корабли с грузом. То есть главная ударная единица, которая могла бы потрепать противника, с ними не ходит по территории фронтира. А значит и пользы от них мало. Но ничего. Он посмотрит на этих умников, когда перехватит эту слабую пока еще нить доходов и сумеет поставить всех в положение должников если бы хотя бы один раз устроить подобный аукцион, как недавно прошел в республике. И тогда он будет достаточно обеспечен, чтобы полностью выкупить все активы корпорации Ромар. А уж выкупить он их сумеет. В его подчинении есть эта самая крядка которую боятся все директора. Достаточно будет ей сказать, и все эти разумные подпишут любые документы, лишь бы Эрт Лапан не натравил на них свою подружку правда она видимо еще совсем не понимает того что она ему никакая не подружка у них просто взаимовыгодное соглашение старый трол пока что прикрывает ее от поисковых групп ордена креатов а девчонка помогает ему в его планах всего то но даже такая помощь ему выгодна при всем этом он также учитывает и тот факт что рано или поздно ему придется от нее избавиться всего лишь по той причине что когда нибудь поисковые группы ордена креатов все равно дойдут до них, и тогда без проблем это дело для него не закончится. А сражаться с такими бойцами, которые специально обучены убивать черных креатов, ему не хотелось. Возможно, ему самому придется передать им эту девчонку, отдав ее на растерзание бойцам из ордена. Этот факт он тоже старался не упускать из-под своего контроля. Если, конечно, все будет идти именно так, как ему надо. Но при этом Эртлапан учитывал еще и то, что она может в любой момент сорваться. Так что всегда могут найти и те, кто захочет за чужой счет возвыситься. Какой-нибудь из его помощников на самом деле может попытаться взять и подставить его самого, банально передав в Орден Криатов информацию о том, что Эрт Лапан сотрудничает с Черным Криатом. И что тогда ему делать? А тогда он сам станет потенциальной жертвой, за которой начнут охоту. Это было бы нежелательно вообще допускать, даже в мыслях. Но тут как получится гарантировать того что ему удастся избежать внимания этих разумных на данный момент никто не может тем более что фактически он сам может стать потенциальной жертвой и именно для этого ему и нужны были деньги огромные деньги если он найдет возможность приобрести или хотя бы найти подобный артефакт одноразовый заместитель можно будет эту девчонку сдать креатом взаменно тело какого нибудь провинившегося у них молодого паренька слишком уж хорошими бойцами они были и ему хотелось стать кем-нибудь таким же. Да, он не будет в прямом смысле слова креатом или рыцарем ордена, но, по крайней мере, у него будет возможность стать тем, кем мечтали многие из представителей его вида. Когда-то, очень давно, его собственная семья отказалась от него именно из-за отсутствия у данного тролла какого-либо понимания долга или чести. А что значит долг? Кому он что-то должен? Если он заключил с кем-то договор то старался выполнить его до конца и до мельчайшей точки. А что значит честь? Разве честь в том, что ты глупо погибнешь, банально подставившись, спасая какого-нибудь идиота? Нет. Тут о себе думать надо. Именно о себе, а больше ни о ком. Это было основное правило жизни. И именно ему, Эртлопан, следовал всю свою жизнь. Так почему же он должен брать и бросать все на самотек? Это глупо само по себе». Конечно, старый трол подозревал, что кто-нибудь из членов его экипажа может предать в самый неподходящий момент. Единственное, в ком он пока что был хоть как-то уверен, так это в той самой креатке. До поры до времени. Скорее всего, когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, и эта самая девчонка с радостью его предаст. Так что пусть не удивляется тому, что ее предадут раньше. Но даже в этом случае ему следовало бы заранее предусмотреть любые возможные проблемы. Чем он и занимался практически постоянно. Все-таки база знаний тактик четвертого ранга, а также и нейросеть тактик-4, позволяли ему производить такие расчеты. Пока что он ни разу не просчитался, и теперь рассчитывал на то, что все же сумеет добиться своего. Очень уж ему хотелось жить. И жить хотелось очень хорошо. «Ну, и что мы тут ищем?» Тяжело вздохнув, выдохнул старый тролл, уже привычно высаживаясь в кресло капитана, выгнав из него молодого разумного который был всего лишь наемным персоналом. Это какая-то периферийная система фронтира, и дальше уже идут неизведанные регионы. Какого демона галактики мы сюда приперлись? «Капитан, мы здесь ищем тот самый корабль, который нас сюда и привел». Раздраженно фыркнула крядка от своего места и решительно вывела на главный экран десятки различных диаграмм, которые собрала за время их погони за этим странным тяжелым крейсером республики, которые видимо, тоже неоднократно модифицировали, так как он не слишком был похож на стандартные корабли республики. Последний след привел сюда, и это четко и ясно. Этот корабль должен быть здесь. И даже я могу заметить наличие следов, которые ведут из зоны выхода в гиперпространство в сторону местного астероидного пояса. Ты что, хочешь мне сейчас сказать, что этот разумный, по какой-то глупости, решил от нас здесь спрятаться? Раздраженно сузил свои глаза старый тролл и внимательно посмотрел на эту наглую, четырехрукую девчонку. Ты хоть сама понимаешь, что мы зря только все это время кого-то преследовали. Может быть, ты уже давно его след потеряла, а нас сюда завела за каким-то случайным торговцем или шахтером. Капитан, в моем профессионализме раньше вы не сомневались. Не скрывая явно начавшую прорываться злость, поднялась со своего кресла Хару, гордо выпрямившись, и при этом держа две нижние руки в опасной близости от рукоятей и длинных кинжалов, больше похожих на короткие мечи. И сейчас ваше обвинение звучит достаточно глупо. Хотя бы по той причине, что вы сами можете проверить все данные, если у вас на это ума хватит. Все диаграммы совпадают. Показания данных двигателей, которые мы взяли еще в системе Нонза, республики Хагдан, также полностью совпадают. Поэтому я бы на вашем месте не говорила какую то чушь. Все эти следы привели нас именно сюда. Может быть, это вы ошиблись с кораблем, которую мы должны были преследовать. Но в том, что этот корабль пришел именно сюда, я полностью уверена. По всему внешнему виду, да и по напряжению в ее фигуре, можно было понять, что девушка вот-вот сорвется. А ему не хотелось бы находиться поблизости от черного креата, который потеряет над собой контроль. В этом случае она может банально вырезать всю команду корабля. Да, это же сущее самоубийство. Ведь она не сможет ни пилотировать этот корабль, и не как-то им управлять вообще в принципе, по той причине, что она никто. Хару — офицер по системам обнаружения, а искусственный интеллект корабля ее даже слушать не будет, тем более после нападения на хозяина. После такого сражения даже корабль придется ремонтировать. Эрт Лапан не был уверен в том, что имеющиеся в системе защиты его корабля дроиды сумеют с ней справиться. Он видел как-то, что она сама при штурме одного из тяжелых кораблей-конкурентов Буквально разобрала на куски своими вибромечами двух боевых дроидов четвертого поколения. Так что не хотелось бы ему с ней сталкиваться в таком сражении. «Тогда объясни мне, где они?» Стараясь кое-как сдерживать свои эмоции, Эрт Лапан указал на экран, на котором вместо графиков и диаграмм снова появилось изображение этой периферийной звездной системы. «Мы вообще-то искали базу или планету, откуда этот разумный привозит оригинальные изделия». Мы как раз и хотим перехватить этот путь. Для этого и задействовали все наши возможные силы. А тут я не вижу никаких планет. Ты говоришь, что он ушел в астероидное поле? Хорошо. А что в астероидном поле ему нужно? Что он там ищет? Ты мне хочешь сказать, что где-то в астероидном поле, на каком-то из астероидов растет лес, где он собирал эти растения? Или, может быть, там живет мастер, который делает все эти статуи, которые данный разумный потом продает в Содружестве? «Давай, покажи мне это чудо!» Разъяренно скрипнув своими белоснежными и ровными зубами, девушка стремительно развернулась к своему месту и принялась быстро что-то набирать на клавиатуре пульта. На экране тут же резво замелькали различные символы, графики и даже диаграммы. Но потом медленно появилась своеобразная мерцающая дорожка, ведущая вглубь астероидного поля. «Вот вам его маршрут!» Снова криво усмехнувшись, Девушка повернулась к капитану и указала рукой на экран. «Все, что могла сделать, как офицер по системам наблюдения и обнаружения, я сделала. Дальше сами. Хотите найти его, идите вслед за ним». А я сделала, что могла. Теперь в мою задачу входит только отслеживать территорию и обнаруживать угрозы. А остальное меня не касается. Теперь же пришла пора Эрду Лапану сдерживаться, так как эта наглая девчонка... Буквально ткнуло его носом в то, что в данном случае от нее не все зависит. И теперь ему надо было решать, что они сейчас будут делать. Проблема была в том, что его самое главное оружие, сверхмощное тоннельное орудие в астероидном поясе, будет не особо полезно. Хотя у него и были еще четыре сверхтяжелые плазменные пушки в носовой части корабля, но в астероидном поле его корабль будет еще менее маневренным, чем ему бы хотелось. И это очень плохо. Там особо не поманеврируешь. И у тяжелого крейсера есть достаточно большие шансы не просто оторваться от такого преследования. У него есть все шансы выйти победителем, ведь ему будет достаточно банально зайти тяжелому кораблю корпорации «Ромар» в корму и открыть огонь на поражение. Да, силовое поле линкора справится с такой атакой, одновременной из всех его орудий. А если капитан этого корабля не дурак? Если он будет бить по их силовому щиту в одну и ту же точку, попеременно всеми орудиями. Сколько их стоит на этом корабле сейчас неизвестно, но вряд ли на нем стоит стандартное вооружение. Лазерное оружие, которое обычно ставили на корабли такого класса, является сдерживающим фактором. Но обычно такие корабли в одиночку не летали, тем более по территории фронтира. А это значит, что он модернизированный. И тогда у наемников могут возникнуть большие проблемы. По той причине, что даже просто развернуться навстречу врагу среди астероидов им будет сложно. А этому крейсеру с его обычной скоростью не составит особого труда банально вращаться вокруг линкора, удерживая свою позицию за его кормой и постоянно обстреливая его. Если бить постоянно в одну и ту же точку силового поля, то рано или поздно генератор не выдержит, и защитное поле тяжелого корабля банально схлопнется. Тогда достаточно будет сделать несколько выстрелов из его пушек, и все. Линкор будет обречен навсегда остаться здесь, разбитой консервной банкой, которая не сможет покинуть данную территорию. И что потом? Гиперпередатчика на линкоре нет, и помощь позвать им будет просто ниоткуда. Да и никто не будет сюда направляться. В его распоряжении остался только этот корабль. Два средних крейсера сейчас выполняют какую-то миссию, тоже на территории фронтира, и достаточно далеко отсюда. Они не станут рисковать, направляясь в такой опасный путь, через территорию, где полным-полно пиратов. Да, два средних крейсера имеют какую-то силу, но это арварские крейсера. Если против них выйдет хотя бы пара тяжелых крейсеров той же самой империи Арвар, то шансов у них просто не будет. Однако и просто смолчать он не мог. Эта девчонка открыто ткнула его носом в тот факт, что теперь все зависит от него. Значит, именно он и должен сейчас принять какие-то меры. Можно, конечно, просто сидеть здесь и наблюдать за астероидным полем. А что это даст? Никто не знает того, сколько у того разумного припасов на борту корабля. Если он действительно зашел в это астероидное поле, где сейчас и прячется от преследования, то есть сразу два факта, которые ему надо учитывать. Первым фактом является именно то, что этот разумный каким-то образом узнал о преследовании. А это значит, что дальше гоняться за ним нет никакого смысла, и его надо взять живым и допросить. Допросить с пристрастием, чтобы он рассказал все, что знает. Именно тогда есть возможность узнать о том, откуда же все-таки этот умник таскал свои оригинальные товары. Второй фактор касается как раз того, что этот корабль может спрятаться в астероидном поле на достаточно долгий срок. И тогда все их ожидание будет бессмысленным. Рано или поздно их здесь обнаружат какие-нибудь пираты, которые ходят через эту звездную систему время от времени. Пираты — это, конечно, просто кусачая мелочь. Связываться с кораблем такого класса и производства Верфи Республики никто из них не станет. Но их здесь могут обнаружить какие-нибудь торговцы, с которыми у их корпорации уже возникали какие-нибудь конфликты. Или вы думаете, что их корабли грабили только шахтеров? Нет. Как только они узнают о том, что здесь находится такой корабль в одиночестве, то постараются пригнать сюда целую эскадру своих кораблей. Да, его корабль достаточно хорош и неплохо модернизирован что даст ему возможность вести огонь на максимально большой дистанции. Вот только проблема заключается в том, что такая пушка, которую он установил в свой корабль, могла стрелять раз в 25 минут. То есть весь расчет был именно на неожиданность. На то, что противник банально не ожидает такого удара с огромной дистанцией, чем он часто и пользовался. Но если здесь будет целая эскадра боевых кораблей, то выстрел из такого орудия привлечет сразу слишком много внимания от потенциальных врагов, которые тоже постараются ликвидировать подобную возможность для него. Те же арварские крейсера могут начать маневрировать, и наводить на них это орудие станет сложнее. Им удобно стрелять по статическим целям, если они есть. А если такой крейсер время от времени после полновесного залпа своих орудий начинает смещение относительно своей позиции, то тут нужно оборудование, которое сумеет просчитать варианты перемещения корабля и навести прицелорудие именно в ту точку, куда этот корабль может сместиться. Для этого на тех же кораблях-целеуказателях используются целые аналитические кластеры искусственных интеллектов. А вы знаете, на что способен аналитический кластер интеллектов двадцатого класса, состоящий хотя бы из пяти штук? На многое он способен. Такой кластер искусственных интеллектов может координировать действия целой эскадры, Вот только стоит он недешево. Миллионов пятьдесят. Сам тот кластер, не считая самого корабля-целеуказателя. Подобного же у него с собой не было. Да никто бы и не позволил бы ему такой корабль тащить с собой ради какой-то эфемерной цели на территории фронтира. Так что выбора сейчас у него банально не было. Если он утрется и банально промолчит, то в данном случае эта девчонка будет победителем в их своеобразном конфликте а ему хотелось бы сделать так, чтобы все члены экипажа, раз и навсегда усвоили, что именно он всегда прав. Ради этого придется доказать, что она ошиблась. Если они действительно гонялись не за теми разумными и не за тем кораблем, который был им выбран как цель, то тогда этой девчонке придется за многое ответить. И никто впоследствии не обвинит его за тот факт, если Эрт Лопан сам передаст ее, банально усыпив сонным газом, пущенным через вентиляцию, В руки какой-нибудь поисковой группы из Ордена креатов По крайней мере, его решение будет вполне понятно. А зачем ему бесполезный разумный, который-то и пользы принести не может? И даже более того, тот самый разумный, из-за которого они потеряли почти две недели своего времени. Так что его никто не осудит. Все будут за него. К тому же команде этого корабля она уже изрядно надоела. Девчонка действительно была красива. Было в ней что-то хищное. Вот только ни с кем из членов команды на сближение она не шла. В лучшем случае калечила, но были случаи и убийства. По крайней мере, два штурмовика, которые пытались оказать ей свои весьма своеобразные знаки внимания, были этой красоткой убиты на месте. И не просто убиты. Если бы она их банально забила насмерть, то в медицинской капсуле их можно было бы оживить в ближайшие час-полтора после смерти. Однако она их сначала забила до смерти, а потом подвесила в техническом ангаре линкора. И когда их обнаружили техники, и то только по каплям крови, падающим с потолка, уже было поздно, и эти два куска мяса пришлось утилизировать. А когда старый тролл сам попытался с ней на эту тему поговорить, эта наглая девчонка банально рассмеялась, заявив ему о том, что прикасаться к себе позволит только достойному. По их законам, претендовать на тело этой наглой девчонки может только тот, кто ее победит. А они сами оказались слабыми, так пусть умрут». Нет, сам Эрт Лапан, конечно, прекрасно знал о том, что законы у крятов сумасшедшие, но чтобы настолько... Этого старый тролл не знал, однако ему все же пришлось объяснить этой девчонке то, что если она и дальше будет так себя вести, то тогда ей придется срочно искать себе другое убежище. И это предупреждение хотя бы на какое-то время ее успокоило. По крайней мере, сломанные руки, ноги и рёбра в данном случае из за тяжёлые потери не считались. Но ему в команде совершенно были не нужны подобные напряжённые отношения. Ведь мало ли что может случиться. Сейчас она так срывается, а потом... Потом она может и на самого хозяина этого корабля наброситься. Тем более, что капитаном она называет вот так, словно через губу плюёт. Ведь Хару и сама прекрасно понимает, что он действительно здесь хозяин. А капитан вообще-то стоит рядом с ним косо поглядывая на все происходящее. Этот Слакс был против того, чтобы в его команде был подобный и весьма нервный специалист. Нет, он не против хорошего специалиста. Он против именно этой самой девчонки. Ну а что тут можно поделать? Она и как штурмовик была хороша, и как специалист по системам наблюдения и обнаружения. Что тот, что этот варианты старому троллу вполне подходили. Конечно, кто-нибудь предложил бы попробовать нанять какого-нибудь отставного члена Ордена Криатов. Такое тоже было бы вполне возможным развитием событий. Но тут тоже существовал один огромный минус, и их понятия о чести мешали старому троллу. Они никогда не станут нападать на какие-нибудь торговые корабли или корабли шахтеров. И все только потому, что у тех было меньше охраны. Так что выбора особо не было. Однако в последнее время эта девчонка слишком стала зарываться. Значит, придется решать с ней вопрос. Надо будет узнать о том... Какое вознаграждение Орден Криатов дает за информацию про такого врага? Если там достаточно большая сумма, то можно будет банально усыпить ее, заперев в Криокапсулу, и передать Ордену. Пусть что хотят, то с ней делают. Зато он будет спокоен. Мстить ему за случившееся никто не будет. Черные Криаты – одиночки, так как в отряде просто не могут сосуществовать. И это факт. Иначе они бы давно объединились – и тогда даже ордену креатов пришлось бы туго. Как уже было ранее сказано, обычный черный креат, даже не мастер, в прямом столкновении может спокойно выдержать нападение либо мастера ордена, либо трех обычных рыцарей. А ее личное мастерство он видел, но что способны мастера ордена, Этлопан не знал. Но знал только то, что подобные охотничьи команды, которые гоняются за черными креатами, в основном состоят из пяти мастеров, что тоже имеет большое значение. И ему бы не хотелось, чтобы эти разумные ворвались на борт его корабля. Ведь они даже и разбираться особо-то не будут. Если эта команда сотрудничает с «Черным Криатом», то ее нужно уничтожить. Это факт. Поэтому ему и надо решать этот вопрос полностью самостоятельно. «Пилот, идем по этому маршруту. Всем системам приготовиться». Заметив очередной насмешливый взгляд со стороны этой девчонки, старый тролл решительно скрипнул зубами. При этом уже определившись с тем, что сделает по возвращении из этого похода самой данной разумной. Она ему уже надоела. Пора ее списывать со счетов. Двухкилометровый клиновидный корабль, сверкающий своей зеркальной броней, медленно и величаво развернувшись, плавно направился в сторону астероидного поля, где якобы скрылся их объект преследования. Единственное, чего сейчас так и не понимал старый тролл, так это того, что заставило данного умника попытаться спрятаться в астероидном поле именно сейчас. Ведь они вроде бы действовали правильно, держались от него на максимальной дистанции. Даже в звездную систему не входили, пока этот корабль там находится. То есть обнаружить их корабль, да и само преследование, этот разумный в принципе не мог. Так в чем же дело? Неужели у него действительно здесь какая-то база имеется? А может быть он попутно подрабатывает в какой-нибудь шахтерской корпорации? Но кто стал бы гонять тяжелый крейсер в одиночку через территорию фронтира? Даже республиканский. Может быть, здесь добывают какие-нибудь очень ценные ресурсы? Если это так, то в данном случае артлопан может захватить эту возможность для обогащения лично для себя. Хватит уже подчиняться какому-то идиотскому совету директоров. Они всегда подвергают сомнению все его решения и планы. Вот пусть и дальше торгуют лишь добытой ими рудой, которую только могут раздобыть в безопасных периферийных звездных системах Содружества. А ему сейчас не до этого. Он с удовольствием займется тем, что ему больше по нраву. А ему всегда нравилось захватывать чужие корабли и вынуждать разумных умолять о спасении и милости. Поэтому он все же и решился. Так что его корабль, аккуратно остравливая газ с маневровых двигателей, вошел в астероидное поле. Двигаясь между этими камнями, среди которых были даже многокилометровые гиганты, словно крадучись и разыскивая врага, попутно пытаясь выяснить, куда тот мог скрыться. К сожалению, выпущенные по его приказу истребители, покрутившиеся над астероидным полем, ничего так и не обнаружили. Но это вообще-то и так было понятно. Хотя бы по той причине, что его сенсорные комплексы не были для этого предназначены. А москита-разведчика, который мог бы более тщательно проверить все это каменное крошево, на борту его корабля не было. Однако по его приказу, москиты продолжали крутиться над астероидным полем, высматривая какую-нибудь угрозу, которую только смогут обнаружить. Ведь от этого может зависеть многое. Тревога, мы атакованы, тут москиты. Его корабль углублялся в астероидное поле уже несколько часов, когда неожиданно для всех членов экипажа прозвучал тревожный сигнал с одного из тяжелых истребителей, которые кружились над астероидным полем. Однако выяснить, что произошло, не получилось. Сигнал сразу прервался, а искусственный интеллект корабля констатировал тот факт, что успел получить сигнал с истребителя о том, что этот маленький и юркий кораблик третьего поколения получил достаточно серьезное повреждение, и его эскинд был вынужден катапультировать пилота. Судя по тому, что второй «Москит» промолчал, можно было понять, что противник оказался слишком серьезным и, по сути, банально уничтожил оба «Москита» буквально с одного захода. Но кто так мог сделать? У него вообще-то «Москиты» были третьего поколения. Они должны были заметить противника раньше, чем тот успел бы нанести свой удар, но этого не произошло. Приготовьтесь к запуску оставшихся москитов. Надо выяснить, что там происходит. Снова решительно скрипнув зубами, старый тролл сжал свои крупные кулаки и раздраженно посмотрел на эту наглую, четырехрукую девчонку, которая ничего ему не сказала. Да и что она могла ему сказать о том, что над астероидным полем появились какие-то посторонние москиты? Ее комплекс сенсоров которым Хару оперировала на данный момент, был перегружен наличием огромного количества камней, находящихся вокруг корабля, и банально не пробивал этот слой своим излучением, чтобы видеть происходящее на открытом пространстве. И это было плохо. Коротко взвывшая сирена заставила экипаж линкора встряхнуться и взяться за дело. Спустя буквально 20 минут с борта корабля стартовало еще два десятка москитов. Это было все, что имелось в распоряжении старого тролла, и на борту этого корабля. Но в случае опасности эти «Москиты», являвшиеся тяжелыми истребителями республики третьего поколения, могли подпортить жизнь многим. Сейчас они шли тяжело нагруженными самонаводящимися ракетами, которые являются очень хорошим средством борьбы с быстрыми целями. Хотя ему очень хотелось выяснить то, кто это такой шустрый оказался на территории фронтира, кому не имется, кто решил против него выступить. «Тревога! Мы атакованы!» Раздавшийся вопль командира эскадрильи, который еще не успел как следует осмотреться, выйдя из астероидного крошева, заставил эрдо Лапана громко выругаться и ударить кулаком по подлокотнику кресла. Обнаружены многочисленные цели. Это не москиты. Ракеты. Ракеты конфедерации. Связь практически тут же прервалась, а искусственный интеллект корабля принялся констатировать многочисленные потери среди москитов линкора. И спустя буквально десяток минут Из их москитов никого не осталось. Ну и еще бы, ракеты конфедерации. Это государство в Содружестве было известно своими ракетными технологиями. Считается, что их противомоскитные ракеты вообще не имеют аналогов. Подобное оборудование даже третьего поколения практически нереально купить в Содружестве. Здесь же, судя по всему, использовали что-то поновее. Иначе каким образом им удалось уничтожить достаточно большое количество москитов, буквально за такой короткий промежуток времени, не дав им малейшей возможности снова скрыться среди астероидов. Сейчас старый тролл уже клял себя за глупость, что двинулся в это каменное крошево. Вот только сделать уже ничего было невозможно. Он еще не успел скомандовать кораблю возвращения, чтобы попытаться найти противника, который так бодро разделался с его москитами, когда снова посыпались на него новости, которые были отнюдь нерадостными. Ракетная атака. Появившаяся рядом голограмма искусственного интеллекта корабля, словно осуждающе указала на экран, где появились новые отметки, специально подсвеченные тактическими маркерами. «Фиксируя атаку у десяткам торпед класса «Колотушка», дистанция слишком мала для перехвата. Приготовьтесь к удару». «Да откуда они здесь взялись?» — разъяренно заорал старый тролл, вцепившись руками в подлокотники кресла. «Тут же нет никаких кораблей!» «Кораблей нет», — констатировала факт Криатка. При этом как-то странно, словно насмешливо оскалившись. Но пусковые на астероидах установить никто не мешает. Эрт Лапан не успел ей ничего ответить, как на мощный силовой щит корабля посыпались удары. Торпеда «Колотушка» считается достаточно простой и практически устаревшей. По своей сути, это довольно мощный снаряд, который несется по прямой линии в сторону противника. Это самое дешевая и самая простая в использовании противокорабельная торпеда. Однако в этой ситуации, когда ее перехватить в принципе невозможно, она оказалась весьма эффективной. Серия ударов, накрывшая первую часть силового поля линкора, расцвела огненными всплесками, заставив встряхнуться даже сам корабль. Удар был достаточно сильным. Настолько сильным, что даже самому старому троллу показалось, будто бы корабль уже получил повреждения. Но он все же выдержал эту атаку. Линкор был рассчитан и не на такой обстрел. «Фиксирую падение защиты на 35 процентов». Тут же отозвался офицер систем защиты и силовых щитов. «Капитан, если нас снова атакуют подобным образом, нам мало не покажется». «Фиксирую ракетную атаку». Снова ожила голограмма, так и не дав ему договорить. «Атака с левого борта». «Фиксирую появление семи противокорабельных ракет конфедерации «Делус». «Да откуда здесь конфедерация взялась?» Снова заорал «Эрт Лапан». Хотя в душе понимал, что после того, что случилось с его москитами, подобное ожидать было вполне закономерно. Откуда вылетели эти ракеты? Страх, который звучал в его голосе, тоже был вполне объясним. Такие ракеты были весьма опасны даже для тяжелых кораблей. Это вам не какая-то там колотушка, которая просто несется по прямой линии с одной и той же скоростью. Эти ракеты были куда опаснее. К тому же их боевой заряд был гораздо мощнее, чем у колотушки. В этот раз серия ударов, обрушившаяся на силовую защиту корабля, была куда мощнее. Сам старый тролл едва не выпал от сотрясения корпуса корабля из своего кресла. «Капитан, силовой щит!» Растерянно поднялся с пола возле своего пульта офицер систем защиты и силовых щитов, куда рухнул после удара, не удержавшись в кресле, и указал на свой экран. Силовой щит отключился, они его полностью перегрузили. «Да что здесь происходит?» Снова разъярённо ударил по подлокотнику своего кресла, которое он буквально давно, ещё будучи сам капитаном этого корабля, поставил вместо привычного республиканцам диванчика. Старый трол банально отломал его и отвернул в сторону, где противник. Стреляйте по нему, уничтожьте его. Кого уничтожить? Неожиданно для него довольно дерзко расхохоталась Хару, указывая на свой экран, где буквально всё было забито тысячами отметок астероидов, окружающих их корабль. «Тут нет кораблей. Тут одни только астероиды. Просто кто-то поймал нас в ловушку. Скорее всего, этот прохвост контролировал все. Но для этого надо мозги иметь, чтобы до этого додуматься. А просто глупо соваться вслед за кораблем, который так уверенно сюда шел, мог только полный идиот. Ты хотя бы понимаешь, что нас сейчас просто расстреляют здесь, как в тире. Да, броня у нас мощная, но если нас начнут долбить теми же колотушками...» то пользы нам от этого не будет никакой пользы не будет если появилась группа москитов резко вскрикнула голограмма искусственного интеллекта снова указав на экран где на них в классическую атаку с кормы заходило звено москитов странно похожих на те самые тяжелые истребители республики Хагдан четвертого поколения но при этом двигающиеся по каким то вообще непредсказуемым ломаным траекториям на которые эти кораблики в принципе не должны быть способны фиксирую среди них торпедоносец Только он какой-то странный. По всем параметрам тех же двигателей, это торпедоносец класса Харук четвертого поколения, производства военных верфей Республики Хагдан. Однако его корпус почему-то короче, почти на 30%. Более того, его маневрирование и скорость превосходят возможности стандартного торпедоносца минимум в 2,5-3 раза. То есть это какая-то странная модификация, возможно предназначенная для боя именно в ограниченных пространствах астероидного поля. На его пилонах фиксируют четыре странных объекта. По первичному осмотру торцевой части они похожи на колотушки, но, опять же, длина корпуса не соответствует. «Ракетная атака!» — успел вскрикнуть этот искусственный интеллект, прежде чем с того кораблика, на который он и указал, сорвалось четыре странных объекта, которые с огромной скоростью понеслись к кормовой части линкора и врезались в его борт, заставив всех на мостике рухнуть кто куда мог. Удар был достаточно мощный, чтобы корабль на некоторое время потерял управление и сдвинулся в сторону, что привело еще и к удару о ближайший астероид. Демоны галактики. Кое-как взобравшись обратно в кресло капитана, старый тролл аккуратно поправил свою правую руку, которая болела после этого падения и, видимо, была сломана. «Инженер, доложить о повреждениях! Инженер, где этот проклятый инженер?» Вот только отвечать ему было некому. И когда он развернулся лицом в сторону того самого уголка мостика, где обычно сидел инженер, то раздраженно выругался снова. Этот разумный все еще сидел на своем месте и глядел мертвыми глазами перед собой. Он был мертв. Острая балка, пробившая по какой-то причине стену мостика, прошла прямо сквозь экраны его мониторов и прибила этого разумного к его креслу. «Медики! Медиков на мостик! Да где вы все?» Ярость старого трола не знала границ. Ведь его корабль, да и он сам, фактически оказались в довольно серьезной ловушке. И хуже всего для него было то, что рядом с ним раздался издевательский смех молодой крятки. «Вот так вот», — продолжала смеяться девушка, даже не пытаясь подняться с пола, чтобы хотя бы сесть в свое кресло. Охотник превратился в дичь. Это же надо было так все придумать. Видимо, не мы первые, кто пытается узнать секреты этого разумного. И он заранее все продумал и подготовил довольно надежную ловушку. «Да и москиты эти стоят своих денег. Я не знаю, кто говорил, что они похожи на москиты четвертого поколения, но двигаются они гораздо эффективнее. Мой комплекс пытался их отследить, вот только навести на них пульсары просто не успел. Они сделали свое дело и спрятались среди астероидов. Даже один из них зацепить не получилось. По моим данным, если бы там внутри были живые пилоты, то с такой скоростью и маневренностью их бы просто размазало внутри кабины». «Ты что, с ума сошла?» — раздраженно покосился на девушку старый наемник, решительно отбросив прочь все ее предположения. «А кто еще там мог быть? Просто они слишком хорошо знают эту территорию, в отличие от нас. Ты построила этот маршрут. А нельзя было попробовать обнаружить здесь все эти проклятые торпеды и ракеты? У тебя же современный комплекс сенсоров!» «Ты что, совсем идиот?» — удивленно посмотрела на него девушка, даже перестав смеяться. Как я их могла обнаружить, если они были неактивны? Если ты идиот, то это не значит, что все вокруг идиоты. Запомни это. Эти разумные могли держать свое оборудование в неактивном режиме. А когда мы зашли в эту сеть астероидов, то они активировали свою систему защиты. Наш корабль слишком велик, и за ним можно было наблюдать даже в пассивных режимах сенсорных комплексов. Как бы я их обнаружила? Активного излучения-то они не давали. А когда ты, как идиот, сунулся в астероидное поле, они активировали систему обороны этого участка. Что-то я не вижу здесь обломков того крейсера, за которым мы гнались. А это значит, что он здесь у себя дома. А вот мы незваные гости. И что будет с нами, еще неизвестно. Получаю направленный сигнал. Передатчик локализовать нет возможности. прохрипел из-под потолка мостика голос искусственного интеллекта, голограмма которого, видимо, была отключена из-за каких-то повреждений системы. Вызов идет целенаправленно на наш корабль. Рекомендую ответить. Есть предположение, что в случае отказа от общения атака повторится. Наш корабль на данный момент на 70% не боеспособен. Техники пытаются восстановить работу некоторых систем. Однако даже при стопроцентной боеспособности мы уязвимы в данном положении. «Да заткнись ты уже!» Раздраженно отмахнулся от него старый тролл, постаравшись принять более или менее значимый вид в своем кресле при этом обратив внимание еще и на то, что само его кресло теперь выглядит не очень презентабельно из-за отсутствующего подлокотника. «Включай давай, посмотрим, что предложат нам эти ублюдки». «Ну, вообще-то ты сам ублюдок!» Практически сразу в ответ на его слова отозвался довольно молодой голос со стороны главного экрана, где уже появилось изображение явно с другого передатчика, сигнал которого перехватил искусственный интеллект. «Тебя сюда никто не звал? Ты припёрся И шел явно по моим следам. Значит, ты хотел мне навредить. Будешь это отрицать? Надеюсь, что нет. В общем так, даю выбор. Либо вы сдаете свой корабль, и я даю вам шанс остаться в живых. Либо я уничтожаю ваш корабль. Штурмовать вас мне нет никакого смысла. Я просто разобью ваш корабль, а потом отволоку его куда-нибудь подальше в астероиды, чтобы вы там и передохли. А больше мне и не надо. Я буду спокоен, что никто сюда больше не придет». Еще глупые вопросы будут, нет? У вас пять минут, чтобы принять решение. Через пять минут атака повторится». Эрт Лапан еще не успел ничего сказать, как экран передатчика уже потух, погасив изображение молодого, но весьма наглого парня. Холодный взгляд этого разумного и бескомпромиссные слова явно не оставляли выбора старому наемнику. И если раньше он хотя бы мечтал о продлении своей жизни, то теперь ему оставалось только мечтать о том, чтобы хотя бы дожить эту жизнь. Ведь сейчас у него было в запасе хотя бы лет 20. Да, он может потерять многое, но если правильно поторговаться, то можно попытаться получить не только возможность выжить, но также и получить возможность хотя бы краем прикоснуться к тому самому потоку денег, который сейчас пытается держать под своим контролем этот парень. Чем он торгует? Только ли этими самыми изделиями, которые шокировали большую часть Содружества? Если нет, то тогда можно попытаться взять под свой контроль продажу ресурсов. Ведь здесь, в астероидном поле, можно действительно добывать весьма ценные материалы, которые стоят на территории Центральных Миров Содружества огромных денег. К тому же здесь, судя по всему, эти астероидные поля образовались именно из разрушенных планет. А это имеет огромное значение, особенно для него, так как старому троллу очень уж жить хочется. И пока он быстро размышлял, выстраивая линию своего поведения по отношению к этому странному парню... Несмотря на всю свою молодость, оказавшемуся весьма кровожадным, Эртлопан даже не обращал внимания на то, как в его сторону внимательно смотрит молодая крядка Видимо, девушка что-то заподозрила. Но сейчас это не имело никакого значения. Сейчас было важно только то, что он сам может получить в результате этой ситуации. Мало, конечно, и ему хотелось бы больше. Но так уж распорядилась галактика.